Глава тринадцатая. Совсем не герой Вал по прозвищу Ураган. Внутреннее ликование от быстрой победы над превосходящим по числу противником быстро испарилось, когда я узнал, что кроме двух наших бойцов погибла та дородная тетка, что хватала меня за задницу. Женщина оказалась неробкого десятка и раздобыв где-то арбалет наверняка внесла свой вклад в нашу победу, но шальной болт отправил ее прямиком на суд Орика. Хозяин каравана тоже не струхнул и, не прячась за спины своих людей, также подсобил в отстреле супостата. И я даже не подозревал, что у них заныкано столько оружия, учитывая стоимость арбалетов. Из-за смерти тетки Риммы больше всех расстроилась веснушка. И сначала хлюпая носом, она все-таки расплакалась. Как оказалось, они вместе меня выхаживали и успели подружиться, несмотря на разницу в возрасте. Большую часть ночи почти всем составам каравана пришлось рыть могилы для всех погибших. А учитывая, что лопат нашлось всего три штуки, процесс сильно осложнялся. По местным обычаям, перед захоронением не читали никаких молитв над усопшим, не ставили над гробей и тем более крестов на могилу. Лишь напутствовали, чтобы Орик был справедлив. В захоронении тел я не участвовал, но не смог избежать порицания от крапивы за мое аморальное поведение и организацию массового убийства. «Ты — псих 105 уровня!» «У тебя совсем башка прохудилась? Ты зачем резню устроил?» Уже минут пять, мысленно разбрызгивая слюну, возмущалась крапива. Но я уже успел отрастить против ее нападок панцирь пофигизма и лишь отшучивался. «Во мне все прекрасно. И психические расстройства, и шизофрения». «Стоит мне поверить, что глубже дерьма уже не будет!» «Ты сразу доказываешь обратное, и обязательно устраиваешь кровавый левел», — продолжила ласка интимную связь с моим мозгом, как собака с ногой. «Они приходили за веснушкой, а ты не подумала, что мне пришлось бы отдать твою подружку, чтобы избежать кровопролития?» Попытался я постучаться в воображаемую дверь с табличкой здравомыслия. «Думаешь, выкрутился?» Гнусавым тоном начала она «да», «нет», «да», «нет». «Почему ты такая неадекватная?» — вздохнув, поинтересовался я. «Потому что так тебе и надо», — привела она неоспоримый аргумент и удрала. Я неосознанно представил Алисиного мужа, если бы она не попала в тело ласки, и, руководствуясь гуманизмом, мне очень хотелось его добить, чтобы больше не мучился бедолага. К обеду следующего дня, перед отправкой обоза в дорогу, состоялся неприятный разговор с Кисточкой. Он выдвинул претензии за смерть своих сотрудников. «Если бы на нас напали разбойники, то вопросов бы ко мне не возникло. Но эти люди пришли за Тами, которую привел я. Значит, мне и отвечать». И, кстати, караванщик поведал, что это Веснушка выстрелом из рогатки, отправила борзого капитана в вечность. Предъява была обоснована, и пришлось выложить родственникам погибших кругленькую сумму, но, учитывая трофеи с убитых, из золота Белобородова ушла лишь четверть. Кроме арбалетов, большую часть трофейного оружия пришлось закопать, так как на них была гравировка одного мастера, видимо, кузнеца дома Серебряного Щита. Но такие улики могли привести прямиком на плаху. А насчет рыжей девчонки? У меня возникли подозрения в ее неординарных способностях. Сидя в повозке, она смогла определить приближающуюся опасность. А в день нашего знакомства в трактире, за пару секунд до выстрела из арбалета на выходе, Тамми толкнула меня, и болт прошел мимо. Проще говоря, на языке инквизиторов в ней скверно, как и во мне. Этот вопрос я решил отложить. К тому же рыжая меня явно избегает, наверняка опасаясь, что я обо всем догадался. Как только обоз снова тронулся в путь, пепел верхом на лошади вдруг, надрывая глотку, затянул песню про великого воина, посланного богами, наказать людской род за их грехи. Наверное, из-за простоты слога это был местный хит, который знали почти все, от мало до велика. И почти сразу его поддержал весь караван. Казалось, что даже лошади, схрапывая в такт, подпевают. Стекала капля по щеке, как кровь по лезвию меча. Судьба, что ветер на песке послала людям палача. На поле брани... На поле брани в крови по колено убийца сотнями косил врагов. Он был возмездием богов для тех, кто грех в душе носил. Давит щит, сделан шаг, колет меч в бока, болью переполнен враг, бьет врага рука. Я вдруг заметил, что взоры всех участников средневекового ансамбля направлены в мою сторону. И тут осенило, что после вчерашней бойни Они ассоциируют меня с героем этой баллады. Моя вредная совесть, видимо, являлась близкой родственницей Алисы и также поспешила упрекнуть, что нет ничего героического в убийстве двадцати человек. К тому же моя заслуга в победе была минимальна. Если бы Боба не внес хаос в их ряды, то еще неизвестно, кто бы сейчас в могилах лежал земляем пуховиком. И чтобы не выделяться, мол, я совсем не герой, Пришлось тоже присоединяться к этим воплям, Мало похожим на пение. Стали клинков неомыты от боли, Воды дождя успокоят, быть может, Что тебя ныне герой так тревожит, Крики в ночи или мертвые лица. Но у героя другие заботы, Как палачу утолить жажду крови И богов, что остались им недовольны. Да ведь щит сделан шаг, Полит меч в бока, болью переполнен враг, бьет врага рука. Песня была длинной, и прошлый вал, как и все, знал ее наизусть. Если коротко, то сюжет сводился к тому, что герой по воле богов истреблял грешников, которыми оказались все без исключения люди, попадавшиеся на его пути и, исполняя свой долг, он встретил девушку с чистой, нетронутой грехом душой, и по классике жанра они влюбились друг в друга. Но когда она узнала, сколько крови на его руках, то прыгнула со скалы. Герой, понимая, что натворил, проклял богов, по воле которых стал палачом и сиганул следом. И мораль сей басни такова «Не суди и не судим будешь», И грешить не стоит, даже если твои действия кажутся Божьей волей. Через пару дней, когда босс встал на ночлег, я пригласил Пепла, Веснушку и Кузнеца в повозку, чтобы обсудить наши дальнейшие действия. Можно было обойтись без Бобы, но теперь мы все были перед ним в долгу, и я решил к нему относиться наравне с другими членами нашей маленькой ОПГ. Ласка в приглашении не нуждалась и всюду пихала свой черный нос. «Я собираюсь в Агору, чтобы поправить свое финансовое положение. Дальше будет видно. Кто хочет, может отправиться со мной». Без растягивания соплей озвучил я предложение. «Я с тобой. После убийства змея назад в Орден мне путь закрыт, а больше меня нигде не ждут». Не задумываясь, озвучил свое решение Пепел. — Откуда орден знать что ты убил одного из братьев? Можешь спокойно вернуться, — сообщил я, чтобы проверить его решительность. — А если тебя схватит? Или думаешь, что в страдальни не запоешь птичкой про все наши приключения? — Ураган, ты, конечно, мужик серьезный, но я не хочу в обители трястись от страха в ожидании, когда по мою душу явятся жрецы, — честно ответил Каспар, и его откровенность меня полностью устроила. Веснушка старалась не смотреть мне в глаза и тянула с ответом. Зато у крапивы язык был острее бритвы. Хоть и для нашего общения он не участвовал в ее остротах. «Юзер, ты не видишь, что она тебя боится?» Сидя между Тами и Бобой, упрекнула она меня очередным, непонятным, но наверняка очень гадким словом. «Хватит мне мозг фолить мысленно рыкнул я. «Канифолить? Это что-то на старческом?» — съязвила она, хотя, может, действительно не поняла. Я воспользовался советом крапивы и задал прямой вопрос. «Веснушка, ты меня боишься?» «Немножечко», — призналась она. Для трагичности момента не хватало лишь тревожной музыки за кадром, и я решил устранить недопонимание между нами. «Немножечко, это воробушек писает». «Веснушка, не вешай на меня ярлыки. Инквизитор не значит убийца. Вернее, я убийца. Вот только мои мотивы сейчас отличаются от тех, которые навязал мне орден. И мне плевать с высокой колокольни на твои тайны». «Про колокольню хорошо, — сказал, — хмыкнул Пепел. Переобулся прямо в воздухе. Одновременно с ним хмыкнула Крапива. «Не делай папе нервы!» Слух возмутился я, и все приняли мою фразу на свой счет, кроме кузнеца, которому было все до одного места. Надув щеки, Тамми стала похожа на конопатую лягушку и, сформулировав мысль в своей рыжей головке, выдохнула. «Мы не можем поехать в Агору. У Бобы там долги. Я хотел отправиться с ним на юг». «Если решишь с братом ехать с нами, то все проблемы с долгами решим». Можешь подумать и дать ответ позже. Все равно нам пока по пути, трястись в дороге еще не один день. Озвучил я лучший вариант решения вопроса на данный момент, сам не зная, нужна ли мне эта парочка. С одной стороны, Тами и Боба уже стали своими в доску. С другой, не придется постоянно контролировать их действия, чтобы они не натворили глупостей которые повлекут за собой последствия, как получилось с людьми, убитого веснушкой лорда. А то, что они обязательно втянут нас в неприятности, я не сомневался. И, поступив как эгоист со стажем, я оставил выбор за ними, сняв с себя ответственность. Рыжая кивнула, и я решил сворачивать работу коллективного разума и приказал «Всем отдыхать, Чапай думать будет». Мне нужно было решить, чем заниматься дальше. В Ордене меня ждала лишь дыба добродушного могилы. К тому же, в отличие от моего предшественника, я не собирался по приказу жрецов убивать нефилимов, из которых большинство были еще детьми. Да и вообще, инквизиторы для Ордена были расходным материалом, как изолента, и меня эта роль не воодушевляла. Можно было остаться в шкуре наемника, но заботиться о сохранности задниц торгашей я считал бесперспективным занятием. Распределив ночные дежурства между наемниками, так и не определив направление, в котором хочу развиваться в будущем, я завалился спать. Как говорится, всякой мысли надо перебродить на собственных дрожжах. На следующий день Веснушка приняла решение и заявила, что отправится с нами в Агору, но предупредила, что ее брат занял деньги у очень серьезных людей, и те могут создать нам серьезные проблемы. Я ее заверил, что в Алураган такие вопросы щелкает, как семечки, хотя понятий не имел, как буду разруливать этот головняк, и даже поругал себя за то, что предложил им отправиться с нами. По моим подсчетам, до границы с Западом мы тащились больше двух недель. За это время меня уже воротило от седла и созерцания дороги. Даже были моменты, что ради развлечения я провоцировал конфликт с наемниками других караванов, выясняя, кто из нас должен наступить дорогу. До рукоприкладства, конечно, не дошло, но наш обоз ни разу не съехал на обочину. «Наверное, главную роль?» сыграла моя шрамированная симпатичная мордашка, которая намекала, мол, кости всех, кто посмел мне перечить, уже давно черви облизали. Погода же решила подвергнуть нас испытанию изменчивости. День солнца, день дождь. При подъезде к приграничному городу Запада, который местные окрестили пригорно-болотной из-за его расположения между горной местностью и болотом, Нам преградила дорогу застрявшая в грязи телега. Ее хозяин с двумя подручными пытался вытащить свой драндулет. Мне показались неубедительны их старания, а так как мое настроение можно было описать фразой «Хочу купить ружье, но дорого», то я накричал на караванщика и уже хотел его познакомить с моим кулаком, но тот осознал исходящую от меня опасность и поднапряг булки. Проезжая верхом мимо смешного карлика, напомнившего мне домовенка Кузю, только с бородой и без сажи из печи, и блондинкой с перевязанной ладонью и седой прядью, мое сознание как будто вернулось в сон с дочкой и внучкой. Я уставился на них и вспомнил слова. «Найди ее, женщину с седой прядью в волосах цвета соломы!» Я даже головой тряхнул, чтобы избавиться от неприятных эмоций сна, и поспешил удалиться к своим, решив, что это глупое совпадение. Когда подходила наша очередь к воротам города, то воины в черной форме с плащами и в шлемах, похожими на мой, разгоняя толпу торгашей и обычных зевак, пробивались в город, не соблюдая никакой очередности. Это были черные плащи, личная гвардия королевы Запада. Сейчас они сопровождали какую-то симпатичную фифу на Аракуме, животном, похожем на ламу, которых я уже видел по дороге в Ижмурин. «Ураган! А знаешь, где настоящий лау?» — спросил Пепел, и, указав взглядом на девицу в центре черных плащей, сам ответил. «У нее между ног». «Я бы сам заглянул под ее капот», — ляпнул я, сидя на коне — и поглаживая его по шее. «Что?» — не понял Пепел. «Что?» — включил я режим дурачка. Свита остановилась прямо рядом с нами, так как скопление телег мешало им продвинуться дальше. «Я бы даже женился на ней!» — полушепотом поделился своими фантазиями Каспар. «Смотри, если она замужем, то ее высокопоставленный муж оторвет твои колокольчики» и повесит ей на шею, чтобы телочка звенела ими и не ускакала налево, — заржал я. Она не замужем. У нее счастливое и незатронутое бытом лицо, — печально вздохнул он, понимая, что отведать запах между ног аристократочки ему не светит. — Ну, тогда на Ракума она насосала, — логически предположил я. — Что? — снова не понял Каспар. — Что? — Улыбаясь, снова изобразил я дурака. Один из черных плащей, с торчащей косой на плече, горцуя на лошади, все-таки заметил наши смешки. — Эй, два придурка, вы что-то смешное увидели? Так расскажите мне, я с вами посмеюсь. — Если бы мы были в кольчугах и в балахонах инквизиторов, то этот хмырь прикусил свой язычок, даже если бы я ему на спину плюнул. Но даже в шкуре наемника я не мог перед друзьями и всем караваном сейчас показать малодушие. Иначе свой авторитет придется возвращать очень долго. — Да мы вот поспорили с товарищем, — громко начал я провоцировать этого индюка. — Он говорит, что ты сам косичку заплетаешь, а я утверждаю, что тебе любовничек по утрам помогает. Видимо, не поверив, что какой-то вшивый охранник смеет так откровенно хамить черному плащу, он вытаращил глаза и стал похож на лемура в шлеме. А пока мужик соображал, я снял с седла арбалет и не спеша привел его в боевую готовность. — Я тебе сейчас язык вырежу, червновозный! навозный, — пообещал он и вытащил меч. — Вряд ли с болтом в своей пустой башке у тебя это получится. Зарыщал я и направил на него арбалет. Все гвардейцы потянулись к мечам, и пепел последовал их примеру. Шансов победить у нас вообще не было. Это не с малообученной толпой вояк в поле всем обозом воевать. «Коготь, убери меч», — попросила девица, но когда реакции на ее слова не последовало, она изменила тон на приказной. «Ты меня плохо слышал». Гвардеец подчинился. — Да, госпожа. — Воин, сними шлем. — Хочу увидеть лицо столь дерзкого наглеца, — прощебетала она, глядя на меня и надменно задрав носик. Я, как послушный баран, скинул тетиву, повесил арбалет обратно на крючок и снял шлем. Девица оценила меня взглядом, словно быка осеменителя, и озвучила вердикт. — Неплохой экземпляр и, вытащив из декольте белый платочек, как бы ненароком его уронило. Ну, прям сюжет из «Трех мушкетеров». Только вот поднимать его я не спешил. Гвардейцы все-таки расчистили дорогу, и пепел прямо с лошади виртуозно схватил платок, пока его не затоптали в грязь. «Везунчик ты!» — сообщил он и передал мне платок. Я понятия не имел, что мне делать с этим недвусмысленным намеком, поэтому, просто стряхнув в грязь, убрал в карман и озвучил источавшему вселенскую зависть пеплу гениальную мысль. Женщина — это тайна, покрытая платьем. Комментарии Крапивы не заставили себя долго ждать. «Слышь, солдат любви, своим стволом будешь пользоваться только на учениях. Я не одобряю эту шмару». «Сгинь в норку» и наблюдай, как растут наши дети», — съязвил я, делая вид, что не помню о данном мною обещании пользоваться самочек, только одобренных ею. «И вообще, мое тело было создано для греха, а вместо шального пеха я нахожусь по материку с этой компанией инвалидов. В одной сопли под носом еще пузырятся, другой ботинки бабские ворует и нюхает, а третья вообще злобная белка». И вздохнул от осознания, что наша жизнь всего лишь миг вселенной, и времени всегда ни на что не хватает, особенно если недели, а то и месяца, тратить на дорогу из одного королевства в другое. Таможню мы прошли без проблем, так как при въезде караваны почти не шмонали. Кисточке пришлось заплатить лишь пошлину. Властям любого королевства было плевать, что ты ввозишь. «Главное, чтобы побольше, особенно контрабанду от соседей». Караванщик погнал обоз на специальную стоянку, а я решил со своими поселиться в гостинице, чтобы в комфорте провести сутки, выделенные всем на отдых. Иклес не забыл отчитать меня за инцидент с черными плащами, обвинив, что я подставляю не только свою башку, но и его репутацию, как авторитетного торговца, так как эти ребята могут очень сильно осложнить его жизнь, вплоть до изъятия товара и ареста. Возможность поспать в мягкой чистой постели, помыться в бочке с горячей водой и выбрать блюдо из меню на свой вкус стоили нам грабительскую по местным меркам сумму в две золотых монеты. С такими расходами скоро мы останемся с дырявыми карманами. Закончив сводными процедурами, я решил пропустить обед, чтобы выполнить свое обещание после бойни в поле и отблагодарить богов ритуальной жертвой. Четырех я так и не уверовал. но и в родном мире многие в церкви ставили свечку на всякий случай без веры в высшие силы, мол, а вдруг я ошибаюсь? Все, кроме Бобы, были против моей отлучки и порывались пойти со мной. Даже Веснушка попыталась давить на эмоции, изобразив жалостливое лицо бездомного рыжего котенка, но со мной подобные женские хитрости уже давно не прокатывали. Храм четырех был в каждом городе, а иногда даже не один, и спросив дорогу у прохожих, я очень быстро нашел городскую святыню. Близ окрестности и даже ступеньки, ведущие ко входу в храм, облюбовали попрошайки. Прошлый вал сам когда-то клянчил подаяние возле одного из храмов Агоры, но эти моменты из его детства практически стерлись из памяти. Зато я прекрасно знал, что попрошайничество — это один из способов получения прибыли представителями криминала, которые просто отбирали большую часть подаяний. Еще в прошлой жизни в тюрьме я был знаком с организаторами и заправлялами этой темной стороны жизни который обыватель предпочитает не замечать. И как-то в разговоре на эту тему один из седельцев обронил фразу «Если хочешь, чтоб голодных стало меньше, то пойди и пожри». И с тех пор, придерживаясь этого принципа, я никогда не подавал клянчившим мелочь нищим. «Господин, не пожалей монетку, и, возможно, на чаше весов великого Орика твоя щедрость». «Сыграет решающую роль и откроет врата и лау!» С заготовленной фразой пристал ко мне один из попрошаек в обносках и без кисти правой руки. Если не отводить взгляд, как это делают большинство прохожих, то под давно небритой и грязной рожей можно распознать молодого мужчину, даже младше меня, а то, что руку ему укоротили за воровства, догадался бы и ребенок. «Я не стремлюсь в Илау. С моими грехами в хоре меня ждут не страдания, а должность, причем весьма неплохая». Ухмыляясь, ответил я и прошел мимо. Поберушка сначала опешил от моего циничного откровения, но быстро нашелся и бросил мне в спину проклятие. «Чтоб тебе совесть аппетит испортила». Не тратя время на глупую перепалку, я начал подниматься по ступенькам и пробубнил. «Я не таскаю с собой совесть, а то вдруг потеряю». По архитектуре и внутреннему интерьеру все храмы для общего доступа не сильно отличались друг от друга. Просторный зал для большого числа нуждающихся в Божьем благословении, а статуи, олицетворявшие самих богов, располагались в нише каждой стены, перед которыми стоял алтарь для подношений. Не задумываясь, я подошел к образу богини милосердия. Как и в обители, все статуи были крупнее и выше обычного человека. Посетителей было немного. Я огляделся, убедился, что на меня никто не обращает внимания, и зачем-то потрогал грудь его лет. Много лет назад я тоже не удержался. Но холодный камень не сравнится с горячей плотью. Раздался скрипучий голос за моей спиной. От неожиданности я вздрогнул и обернулся. За мной стоял жрец храма. Из-под капюшона на меня смотрел старик с худым гладким лицом. И казалось, что число морщин равнялось его прожитым годам. Его прямой осуждающий взгляд заставил почувствовать себя подростком, пойманным за просмотром порно-журнала. «Жрецы говорят, что боги любят умных, а людская молва гласит, что боги благотворят дуракам. А ты какого придерживаешься мнения?» — задал неожиданный вопрос жрец. «Круглого дурака в угол не загонишь, а умный сам выход найдет», — блеснул я умом. «Дурака ведет бездумное честолюбие. Оно не должно влиять на наши поступки». «Один дурак — это исключение, а толпа подобных ему — это уже беззаконие», — парировал он. «Лишь безнаказанность рождает беззаконие, а за проступки нужно рубить головы как умные, так и глупые», — ответил я. «Человек волен поступать как ему угодно, если готов нести за это ответственность», — не унимался жрец. Меня утомила эта проповедническая хня, и я решил сворачивать словесную дуэль. — Старик, таких дураков, как я, еще поискать надо, потому что живу с голой жопой, зато душа нараспашку. — Прежде чем диагностировать у себя идиотизм, убедись, что сам не окружен идиотами, — дал он совет и поинтересовался. — Юноша. — Юноша. Какие грехи тебя привели в это святое место? Тоже мне знаток человеческих душ нашел юношу, мысленно хмыкнул я, вслух соврал. Нет у меня грехов. Моя совесть чиста, как простынь молоденькой послушницы ордена. Просто хочу поблагодарить четырех за их заботу и заказать ритуал подношения. Что посоветуете? Закажи сердце молодого ягненка на общий алтарь. «Всего три золотых монеты», — предложил жрец. «Сколько?» — возмутился я. «Это ж какие грехи надо иметь на такую сумму?» «Твои грехи у тебя на лице написаны. К тому же цену устанавливает главный жрец храма», — сообщил старик. «А где его найти?» — спросил я. «Он перед тобой», — заявил он. Я ухмыльнулся и решил, что хитрожопость старика и подношение богов стоит этой суммы. И даже если он прикарманит золотишко, то пусть саморик на том свете его в угол на горох поставит. А я свое обещание выполнил. Отсчитав монеты, я уже направился к выходу, но жрец решил меня ошарашить на дорожку. — Инквизитор! Ты меня не по возрасту! Я остановился, зыркнул на него угрожающим взглядом и спросил. «Как ты узнал?» «Мудрость приходит с годами, а я достаточно пожил», — надменно сообщил он, и тут же хихикнул. тому же у тебя знак ордена торчит на шее?» Я мысленно выругался таким отборным матом, что, будь рядом крапива, то значительно пополнило бы свой словарный запас. А ушлому жрецу я ответил в его манере. «С годами уходит дурость». А мудрость приходит с люлями, которые отвешивают нам жизнь. «Приходи к нам на праздник богов, делец смерти!» — напутствовал глава храма. По дороге назад я анализировал наш разговор и решил, что жрец не побежит строчить кляузу в обитель о том, что встретил странного мусорщика. В нашем необычном диалоге мы обнажили интеллект друг друга, и каждый остался доволен оппонентом без слов, высказав уважение. Хотелось пожрать, выпить, расслабиться и отдохнуть после многодневной тряски в седле. Теперь мой рейсовый автобус из прошлой жизни казался совершенством инженерной мысли и лучшим благом развитой цивилизации. Как говорил мой шеф на работе. На улице была среда, но ощущалась как вечер пятницы. Но в ближайшее время моим мечтам не суждено было сбыться, потому что в гостинице меня ждал сюрприз. Не успел я открыть дверь, как меня чуть не сбилось ног чьё-то бесчувственное тело. В центре небольшой трапезной стоял кузнец, и, расставив в стороны руки, пытался сбросить двух висящих на них мужиков. Еще один катался с пеплом по полу, и оба пытались начистить друг дружке хлебальники. Веснушка со спины за волосы держала какую-то бабу в мужской одежде и пыталась воткнуть ее мордой в тарелку, рядом с которой на столе тыкдыкала крапива, видимо, таким образом поддерживая своих. Судя по экипировке, противники моих друзей были нашими коллегами, наемниками, в роли которых мы с Каспаром успешно вжились». Ещё пара бойцов из этой компании, сидящих за столом возле входа, обнажили ножи, чтобы помочь своим корешам. Переступив через тело, я тут же схватил за рукав ближайшего ко мне головореза и от души втащил ему в ухо. Одвиги сами находят своих героев. Вот только я вспомнил, что совсем не герой. Зато контуженный на всю голову гаечным ключом и заорал во всю глотку. «Всем успокоиться! Бросай оружие! Я дурак! Всех убью!» Все до единого замерли и уставились на меня.